Глава одиннадцатая На душе Вари Мелих было неспокойно. Всю ночь барышня металась в постели. То проваливалась в глубокий сон, больше похожий на болезненный бред, то лежала с распахнутыми глазами и смотрела в черноту пространства перед собой. Мысли, одна страшнее другой, не покидали бедную Варю. Картины, одна желание другой вставали перед ее взором. Все думы и мечтания были о будущем будущем, в котором она крепко связана нерушимыми и священными узами брака с любимым. И как же это было страшно, но и желанно, и волнительно. Зная нрав своего отца, Варя понимала, что убедить его не устраивать брачный союз с Борисом Добронравовым будет нелегко. Или невозможно вовсе. Но только если до вчерашнего дня Варя бы отступила, опустила руки покорилась неизбежной судьбе и с готовностью отдала бы свою жизнь ради счастья батюшки, то теперь, проведя ночь в мечтах и раздумьях, в страхах и переживаниях, барышня неожиданно ощутила внутри себя новую, неизвестную ей силу. Осознала, что теперь способна пойти даже наперекор родителю, лишь бы не упустить свое счастье. Голубые глаза за толстыми линзами очков — Светлые завитки волос, тихий застенчивый голос. Варя сразу поняла, что Лука бесконечно одинок, как и она сама. Его окружали лишь бездушные деревья и травы, а он заботился о них, как о живых. Кормил, поил, выхаживал. Как же Варя его понимала. Или очень хотела думать, что понимает. Но теперь они есть друг у друга. Они пойдут по этой жизни вместе, ни на кого не оборачиваясь. У Вари от матери осталось небольшое наследство, и этого, барышня была уверена, им вполне хватит для тихой размеренной жизни в далекой от столицы деревне. Окруженные бескрайними полями и лесами, они бы вместе бродили, держась за руки и слушали пение птиц, Варя бы собирала цветы, а Лука рассказывал ей про пальмы. От таких мыслей заныло сердце. Да чего же в мечтах хорошо и спокойно все представлялось? И не надо никаких балов, никаких драгоценностей, пышных неудобных платьев. А коли Бог даст им детей, так больше ничего и желать не придется. За эту ночь Варя придумала, намечтала, нажелала себе новую жизнь. Жизнь, о которой она никогда не догадывалась, пока не окунулась в голубые глаза Луки Грина. Даже то, что он иностранец, не смущало. Он ее любимый. Ее суженный, Ее. И этого достаточно. Забрезжил рассвет. Потолок в комнате Вари сделался серым, барышня соскочила с кровати и, запалив свечу, стала приводить в порядок растрепавшиеся волосы. Умывшись и надев одно из самых простых платьев, Варя вышла из комнаты и заскользила по коридору. Следовало немедленно его увидеть и обо всем поговорить, Вчера он рассказал, что приходит в оранжерею с первым лучом солнца, чтобы без лишних свидетелей заняться своими пациентами. Как это замечательно! Им никто не помешает, а цветы и деревья будут немыми свидетелями их разгорающихся чувств. Растворив высокие стеклянные двери, Варя вдохнула уже ставший родным сладкий влажный воздух. В рассветных сумерках все окружающее Варю казалось бесцветно-серым и немного сказочным. Сделав несколько шагов вперед, она огляделась. Никого в оранжерее не было. Настроение от этого не ухудшилось. Ожидание счастья — это уже и есть счастье. Варя провела рукой по ветке дерева и улыбнулась. Листва сухо зашуршала. Еще три шага в джунгли, и барышня увидела светлое пятно возле серого раскидистого куста. — Неужели Лука уже здесь и так погружен в работу, что не замечает своей судьбы? — Лука! — прошептала Варя, приближаясь к склонившемуся к самой земле садовнику. — Мистер Грин, я пришла! — Это действительно был он. Варя потянулась к мужчине рукой и на полпути застыла. Из серого полумрака на барышню смотрели стеклянные серые глаза. Опустив взгляд на грудь неподвижно лежащего под кустом луки, Варя увидела рукоять большого ножа, торчащего в самой ее середине. Лука Грин был мертв. Утро у генерала Зорина опять случилось ранее. Прикрыв свое старческое тело халатом, Константин Федорович выглянул из спальни на стук. На пороге, как и накануне, стояла Варвара Мелях. Лицо серое, руки трясутся, слезы в глазах. Увидев барышню в таком состоянии, генерал переполошился. «Неужели с Анной Павловной снова удар?» «Нет», — зашелестела Варя. «Это мистер Грин», — Зорин рассердился. «Так чего ж ты меня, ни свет, ни заря, тогда будешь, колес княгини, и все в порядке? Негоже в такую рань по дому ходить!» Варя не выдержала и разревелась но продолжала стоять перед генералом, закрыв лицо руками и всхлипывая. — Ох, прости мне мою горячность! Генерал понял, что что-то все-таки стряслось, и постарался придать голосу мягкость. — Варвара Фирсовна, голубушка, ну что там с мистером Грином приключилось? Говорите все без утайки, я чем смогу, помогу. Не отнимая рук от лица, барышня прошептала. — Он мертвый лежит там, в оранжерее. Забирать труп с утра пораньше из особняка княгини Рогозиной становилось недоброй традицией у Ильи Наумча-Смолового. Получив записку от Зорина прямо во время завтрака, полковник с сожалением взглянул на дымящуюся плошку каши, которую уже не успеет доесть, и, утершись крахмальной салфеткой, поспешил по служебным обязанностям. Заехав по дороге за помощником Иваном Фроловым и доктором Линером, Смоловой прямо в коляске провел совещание. Доктору предстояло осмотреть мертвое тело садовника и как можно быстрее представить свое заключение, Фролову же следовало установить личность нашедшего труп и немедленно привести его в столовую для допроса. Сам же полковник хотел успеть и осмотреть место убийства и привести мысли в порядок перед предстоящей беседой. С первого же взгляда для вошедших в оранжерею Смолового и Линера Стало ясно, что причина смерти Грина — огромный кухонный нож, торчащий из его груди. И если бы это происшествие не следовало сразу за странным и изощренным убийством Белецкой, то полковник решил бы, что это результат ссоры с кем-то из домашних. Но здесь было другое. Вскоре подоспел Фролов и сообщил, что мистера Грина в теперешнем его состоянии обнаружила барышня Мелех, Забредшие на рассвете в оранжерею, видимо, чтобы полюбоваться цветами в одиночестве. И как же понять этих молодых барышень, что у них в головах происходит? вздохнул с Маловой всякий раз, когда заходил разговор о женских странностях, вспоминавший своих дочерей. Чего ей в такую раньт не спалось? Ох-ох. Что ж, зови ее, Иван. Побеседуем и все выясним. Мир вари рухнул. Всего несколько часов беззаветного счастья и было у нее. Несколько часов счастья, что Варя смогла позволить себе. А теперь все в прошлом. Прошло и не вернешь. Слезы уже не текли, но все вокруг оставалось нечетким и смазанным. Звуки, цвета, люди сливались в аморфные пятна, обтекали Варю, не задевая ее. Она существовала отдельно, остальной мир — отдельно. В какой-то момент Варя поняла, что сидит в кресле в ярко освещенной комнате, напротив нее некрасивый пожилой мужчина с крошечными глазками и отвисшими брылами. — Так это же полицейский, что вчера здесь был. Он ищет убийцу Аннет, да не находит. — Варвара Фирсовна, вы сможете ответить на несколько моих вопросов? — подавшись вперед, вкрадчиво начал с маловой. — Ежели вам плохо, я могу и обождать. Но вы должны понимать, что время сейчас на вес золота, нельзя его терять. Быстрее надо негодяя изловить. — Я отвечу, — неожиданно твердо сказала Варя и подняла сухие глаза на полицейского, за спиной которого неподвижно сидел граф Веслоцкий и с изумлением смотрел на барышню. Неужто ошибся граф в своих выводах? Вчерашних мимолетных наблюдений, услышанных обрывков фраз — С лихвой хватило Николаю Алексеевичу, чтобы составить мнение об этой безвольной особе. По всему выходило, что она подчинена отцу-тирану и не имеет ничего в своей душе оригинального. Лишь то, что требует от нее папенька. Вялая, безвольная, одна из тысяч таких в России. Ничем не интересуется, ничего не желает, не живет, не горит, а плывет по течению, как опавший листок. Так о Аварии думал граф вчера. Но сегодня это был уже совсем другой человек. Цельный, собранный, стальной. Хоть по-прежнему говорила барышня тихо и не позволяла себе лишних жестов, но будто за ночь случилась подмена. И теперь это не Варя Мелех, а кто-то другой. «Что вы делали в оранжерее?» Попытки сделать голос мягче привели лишь к усилению одышки у полковника. Гуляла. «Так рано?» «Солнце еще не взошло. А мне оно не надобно уже». Варвара запнулась. Понимая бесполезность своих вопросов, Смоловой сменил тему. «Мне стало известно, что намечался ваш брак с Борисом Антоновичем». «Был такой разговор». Коротко кивнула барышня и вновь смолкла. «И говорят, что Анна Павловна была против?» Варя неожиданно усмехнулась. Еще вчера она бы не посмела, промолчала бы, опустив голову, но сегодня говорить было легко. — Так вот вы куда клоните. — Тогда скрывать не стану. Я знала об этом. Сама княгиня мне на приеме сказала, когда назначила меня вместо Анет быть ее компаньонкой за столом. Признаюсь, что до того момента я питала иллюзией, что это возможно. Дело в том, что мой отец разорен. Несколько драгоценных каменьев — это все, что осталось от его состояния. Вот и приехали мы в Москву в надежде поправить наше положение за счет выгодной партии. Папенька пыль в глаза умеет пускать. Но княгиня, похоже, в курсе нашей ситуации. Так мне и сказала об этом. С маловой сидел огорошенный столь откровенной речью тихой вари. Никак он такой прямоты не ожидал. Но больше, конечно, удивлялся граф. Удивлялся и расстраивался. Весь выстроенный им образ Вари рассыпался на глазах. Эта хрупкая бесхитростная особа смогла обвести Веслоцкого вокруг пальца, даже не имея на то намерений. Непоколебимая уверенность графа в его уме и наблюдательности рушилась вместе с образом этой тихони, оболочку которой он и принял за естество. Неприятная мысль стучала в виске Николая Алексеевича. Теперь придется заново ко всем местным слонам присматриваться, до образа их анализировать. Варя между тем продолжала. Жизнь моя с ранних лет не была легкой, а сейчас и вовсе. Без луки она кончена в этом мире. Полковник аж руками всплеснул. — Уж не думаете вы руки на себя наложить? Варвара вновь усмехнулась. Звук получился сухой и острый. — Не понадобится. За меня это сделали. Но теперь я так ясно вижу свой путь, как никогда раньше не было. И что же это за путь? Полковник никак не мог подчинить разговор себе. Вас это не касается.